Глава 9 Караван-сарай, предназначенный для торговых гостей, меня не особенно впечатлил. Вечером в густеющих сумерках я уже не смог разобрать, где он находится и что собой представляет. Увидел утром, решив воспользоваться привилегиями штатного разведчика, и вновь потрапезничать не с командой, за едой для дружинников и повольников, снова отправили в таверну, а насладиться роскошным завтраком в Чайхане. В Средней Азии караван-сарайи, обслуживающие великий шелковый путь, по которому следуют также и пряности, и предметы роскоши, и даже ценные булатные клинки из Индии, нередко представляют собой весьма неплохо укрепленные каменные крепости, как, например, персидский караван-сарай Визитхаст, внешне похожий на рыцарский замок, пусть и из раннего Средневековья. Такие караван сараи имеют свои источники воды или же полуподземные хранилища с водой по типу сардубы. Хранилища продовольствия способны отразить не только разбойный набег, но и выдержать осаду, пусть и не слишком долгую. И коли наш караван-сарай был бы именно такой крепостью, то вполне мог бы стать и узлом вражеской обороны. Но нет, наш караван-сарай является гостиницей открытого типа, стенами которые служат невысокие внешние стенки гостиничных корпусов, забраться на которые не составит труда с лестницей любой высоты. Да что там лестницы, хватило бы и стремянки. Ворота есть, да, но весьма хлипкие, и их вполне возможно открыть изнутри, забравшись на крыши одноэтажных корпусов, а после спрыгнув во двор. Стража внутри крошечная, чисто символическая. Во всем караван-сарае я насчитал всего десяток татарских нукеров навскидку. Ордынские воины следят скорее за внутренним порядком и оберегают торговцев от воришек, Но вовсе нет нападения разбойников. Хотя откуда здесь взяться разбойником рискнувшим напасть на караван-сарай в Азаке? Мы, судя по всему, первые. И все же определенный воинский контингент ордынцев в городе присутствует. О чем я не применил уточнить, опускаясь на уже видавшие виды подушки, уложенные вокруг пока еще пустующего, цветастого Дастархана. Блин, вот интересно, что называть Дастарханом? Невысокий столик или же скатерть, его укрывшую? «Покажи-ка, Микола, а если ли в Азаке свой князь там или воевода?» «Ну, понятно, что у татар они называются Мурзой или Беем, но суть это не меняет. Есть же старшие над Нукерами». Микола, да нельзя довольный тем, что оказался в Чайхане, пронизанной вкусными ароматами запеченного на углях мяса и специй, с энтузиазмом ответил. «А как же? Старшим над Нукерами, отвечающим за порядок в городе, является почтенный Джагун Азадбек». Я удивленно приподнял брови. Джагун — это часом не сотник? Что же получается, в таком большом городе порядок охраняет всего лишь сотня нукеров? Казак пожал плечами. Этого обычно хватает. Народ в азаки не буйный, в основном ремесленники, мастера и купцы. Фрязи же за своими горячими головами в обеих танах стараются следить. И следить строго. Ведь как-то раз один геноизец убил в драке татарина. Так тогда хан Джанибек — На пять лет изгнал всех фрезей из города. Нет, Азак нынче город спокойный. Сотни нукеров следить за порядком пока хватает. Правда, раньше в городе правил Мурза Газис. У него было две сотни верных личников. Но как Мурза пал на Куликовом поле, так никто из ханов нового Мурзу на воеводство не посадил. Ага, Мамай уже не успел. А Тахтамыш, по всей видимости, еще не успел. Именно так. Ответа казака я, впрочем, уже не услышал. Ибо в сопровождении двух крепких воинов в стеганых халатах, усиленных металлическими вставками, до да в миссюрках и при обязательных саблях на поясах, в чей вошла неизвестная мне женщина. Точнее, скорее всего, девушка, но наверняка сказать не могу, ибо лицо ее прикрывает полупрозрачный газовый платок, практически вуаль. Я уже видел женщин на улицах хазака в том числе и молодых девушек, не стремящихся прикрыть свои лица но даже не обращала на них внимания, хотя и отмечал, что некоторые из них довольно симпатичны. Просто не до того было, ведь внутреннее напряжение, растущее с каждым днем нашего приближения к Азову, сегодня, как кажется, достигло своего пика. А тут вдруг что-то словно подтолкнуло меня посмотреть на вход в Чайхану именно в тот миг, когда внутрь вошла она. И ход времени словно замедлился и ведь вроде бы нет ничего такого ярко особенного во внешности вошедшей внутренней знакомки. Точнее, я не смог этого увидеть, ибо струящаяся по телу женщины черное платье не припоясано у талии и не облегает фигуры, а волосы скрывает платок, накинутый поверх неизвестного мне головного убора. Но выразительный взгляд в больших карих глаз, скользнувший по сторонам, и буквально на мгновение остановившийся на мне, заставил меня встрепенуться, а сердце забиться быстрее я уже не смог оторвать собственного взгляда от невысокой незнакомки, внимательно следя за тем, как мягко и плавно наступает она по Чайхане, направляясь к одному из пустующих дастарханов. Дело в том, что столы для гостей расположены не в открытом дворике Чайханы, а спрятаны в специальных нишах и стенах. И меня неожиданно сильно взволновал, и одновременно с тем огорчил тот факт, что неизвестная направилась к пустующей нише, расположенной за нами то есть я не смогу проследить за ее трапезой и не увижу даже краешка ее губ во время еды. Незнакомка, быть может, заметила мое пристальное внимание и оттого гордо подняла голову, при этом смотря только вперед. Когда же она поравнялась с нами, я буквально вперился взглядом в ее лицо, стараясь разглядеть под легкой газовой тканью очертания ее лика. Но тотчас раздался гортанный, гневный окрик одного из телохранителей. Как кажется, очеркес уж очень последний похож на наемников из пехоты Мамая белой кожей и орлиным носом, говорил на татарском. И в подтверждение этой догадки Алексей с легкой усмешкой, но вместе с тем самую малость тревожно перевел. «Требует, чтобы ты отвел глаза и не смел смотреть в сторону его госпожи». В принципе, справедливая и адекватная ситуация и именно сейчас вдруг вызвало у меня сильное раздражение, практически гнев. И потому, посмотрев в горящие негодованием глаза горца, я громко с вызовом ответил. «Так передай ему, что он путает меня с невольником из рабских загонов. Я свободный человек и смотрю, куда хочу и на кого хочу». Мой телохранитель не подкачал и разразился столь же гневной отповедью на татарском. Но Киржи тотчас злобно оскалился и схватился за саблю, стремительно теряя контроль над собой. Я также сцепил пальцы на рукояти меча. Берич, Санберен. Звонкий девичий голос госпожи горячего черкеса охладил пыл нас обоих. Мой визави отвернулся от меня, в полголоса ругнувшись, и гордо проследовал мимо. В то же время ко мне с легким недоумением в голосе и одновременно хитрыми такими искорками в серо-зеленых глазах обратился Алексей. «Княже, разве ты сам не говорил, что стоит вести себя сдержанно и не лезь «Микола, в чей мы пошли втроем», Андрей остался помогать раскладывать наши товары на торге. С неизбежным удивлением и довольно громко переспросил «Княже?». Дружинник испуганно осёкся, явно растерявшись, а я, послав его сторону весьма красноречивый взгляд, поспешил выдать заранее придуманную заготовку. «Княже, княже, только здесь и сейчас я купец, торговый гость. Просто я ищу близкого человека на невольничьем рынке. Сегодня распродадим мех и воск, и серебро зазвенит в кармане». Но ведь если я найду ближника и попытаюсь выкупить его, как князь, то татары за него в 10 десятера большую цену заломят, не меньше, а то и больше. Зато купцу продадут, как простой живой товар. А значит, я много еще кого смогу выкупить из наших. Но прежде ближника моего нужно найти». Казак кивнул с самым серьезным видом. «Теперь смекаю. Ну, бог тебе в помощь, Федор Иванович. Благое дело делаешь». Я согласно кивнул, с облегчением выдохнув про себя. В итоге трапеза прошла очень скомканно. А вкус еды я, если и почувствовал, то насладиться им не смог. Плов, поданный с пшеничными лепешками, в традиционном варианте без ложек, показался мне не очень вкусным. Да я вообще не люблю зиру. А сочетание риса с сухофруктами, варбарисом и кориандром для меня должно быть идеально оттенено курдючным жиром и сочным мясом. Папа готовил такой плов, что нравился мне, несмотря на зиру. а в Овчихане не понравился – Быть может, прежде всего именно из-за традиционного, но максимально непривычного мне способа есть жирный рис руками. Шашлык нам приготовили из баранины. В принципе, логично, учитывая, что степь, что баранина, здесь куда как и говядины, а шашлык из канины – это вообще не канон. Но и баранину, в общем-то, я тоже не очень люблю. Ее многие не любят из-за специфического аромата мяса. Короче говоря, «Зашли мне только чуть пресноватые лепешки-лодочки, испеченные в тандыре. А может, все дело в присутствующей рядом незнакомке, так взволновавшей меня. Или же утреннем конфликте, что мог запросто похоронить все мое предприятие, а следом и весь проект. Или же в проговорившемся дружиннике, едва ли не запалившем всех нас. Или, может, все вместе?» Слегка раздраженный, я первым встал из-за Дастархана. И даже не посмотрев назад, где все еще трапезничает Горянка со своими телохранителями, подошел к стойке, где неизменно вежливый служка принимает заказы. За мной поспешил Алексей. И как только он поравнялся со мной, я обратился к нему молодому уже служке в цветастом, но потасканном халате. «Есть ли у вас сладости?» После того, как проштрафившись от алмач перевел мой запрос, чайханщик с лукавой улыбкой ответил. «Есть свежие и засахаренные фрукты» а также колотый сахар. Понятно. Блюда с фруктами, и свежими и засахаренными. За дастархан госпожи, недавно вошедшие в чайхану, с двумя нукерами. И чтобы вы все свежее. Это за наш обед и сладостей. Хватит? Я протянул оставшийся от вечерней трапезы серебряный дирхем, практически наверняка уверенный в том, что его хватит, и что должно еще немало так меди остаться на сдачу. В иной ситуации я бы требовал ее обратно». Но сейчас вдруг решил шикануть. Типа, деньги не считаю. Ну да, ну да. Ведь завтра утром я намереваюсь вновь заглянуть в караван-сарай, но только в компании с пиратами. Да вот, кстати говоря. Я поманил к себе пальцем радостно закивавшего служку, уже успевшего дать распоряжение мальчишкам-официантам, и очень тихо уточнил. «Скажи-ка, а госпожа ночует в караван-сарае?» Лукаво улыбнувшийся немолодой татарин с глубокими злысинами на висках отрицательно покачал головой, а Алексей тотчас перевел его ответ. «Говорит, что в первый раз ее видит». «Вот как. Ну хорошо, хорошо». Уже покидая Чайхану, я увидел мальчишку, спешащего к дастархану горянки с огромным на фоне официанта подносом, заставленным тарелками с медовыми, сочными грушами, следу виду уже спелыми яблоками, мясистыми такими абрикосами и тонко нарезанной дыней, а также дольками засахаренного апельсина» традиционной восточной сладости из Средневековья. И я не смог не сдержать довольной улыбки, сделав в уме пометку о том, что чайханщику и его слугам надо бы сохранить жизни. Уж больно толковые и понимающие парни. Вообще, в мое время имеет место быть не очень, на мой взгляд, изысканная традиция угощать понравившихся незнакомок алкоголем. Из разряда «бокал, бутылку шампанского за тот столик» или же «коктейль вон той девушки». «Пошлость это все». Как бы ни был дорогим и изысканным алкоголь, всегда остается ощущение, что мужчина хочет напоить девушку, а после воспользоваться ее уязвимым от хмеля состоянием. То ли дело десерты. Конечно, можно натолкнуться на поклонницу здорового образа жизни или худеющую мадам, но в большинстве своем представительницы прекрасного пола просто обожают сладкое. Тем более можно перестраховаться и заказать фруктовый или просто не очень большой десерт, перед которым уже мало кто устоит. И Ведь мужчина, угощающий девушку сладким, создает совсем иное впечатление. Это уже не ковбой на одну ночь. Это заботливый кормилец со вкусом, понимающий истинные женские желания. «Ну что, Микола, спасибо тебе за помощь. Я ведь обещал, что отблагодарю тебя». Казак с чуть хитроватой улыбкой кивнул. «Тогда поступим так». Ты у нас рыбак верно привози сегодня днем весь остаток вашей рыбы только смотри чтобы не тухлой купим у тебя все по той цене что назначишь и вот еще мы тут пару дней побудем поторгуемся может выкупим кого из своих коли найдем а раз так нам потребуется побольше еды на обратную дорогу я на мгновение прервался обдумав аргументы после чего продолжил только это речную рыбу мы сами надону налогим но говорят, что в море есть кефаль камбала. Может, даже кумжа попадется, рыба с красным мясом. Вот ее бы попробовать. Так что, Микола, два, может, даже три дня мы здесь еще пробудем. Потом, собирая своих хлопчиков, и идите в море. Наловите нам хорошие рыбы, а я возьму все разом. Уговор? Глаза Миколы счастливо заблестели. Конечно, конечно, уговор. — Только постарайтесь выйти сегодня, чтобы успеть наловить достаточно вкусные морской рыбки. Когда обрадованный казак покинул нас, Алексей, с напускно скучающим видом, посматривающий по сторонам и запоминающий, где находятся торговые склады, мне громко спросил, — Через три дня нас ведь уже не будет в Азаке. Немного помолчав, тем самым выказывая свое неудовольствие за недавний прокол дружинника, я согласно кивнул. — Не хочу, чтобы казаки Миколы попали под раздачу, когда начнется бой. Ну и по реке вверх их не пошлешь. Встретятся с повольниками, и еще неизвестно, чем эта встреча для рыбаков кончится. А то еще успеют испугаться, уйти до да поднять вазаки шум. Нет, пусть лучше отправятся в море. А уж там, коли ума хватит, на обратном пути пройдут мимо града». Алексей согласно кивнул, после чего с чуть виноватым видом панура опустил голову. — Федор Иванович! «Ты уж извини меня за трапезу. Само собой, с губ сорвалось». Вновь немного помолчав, я сухо ответил. «Извиняю, напомни. Еще один такой прокол может там выйти боком. Не думай, что в Азаке мало людей, разумеющих нашу речь. Вполне могут ты услышать, да задуматься. Ладно, ты сметливый, сам все понимаешь». Дружинный согласно кивнул. Я уже с улыбкой дружески хлопнул его по плечу. «Все, идем на торг». Посмотрим, как дела у Андрея и Славы, а заодно взглянем и на невольников. Базар Азака произвел на меня весьма тягостное впечатление. Очень большой, занимающий площади едва ли не в третью часть города. Он не менее, чем наполовину, забит рабами, среди которых очень много черкесов, девушек и молодых женщин, некоторых так довольно редкой красоты. Но куда больше юношей, коих по-прежнему продают в Египет, где из них воспитывают воинов-рабов, мамлюков. Впрочем, воины-рабы ценятся не только в Египте, но и по всему исламскому миру, где они чаще всего именуются гулямами. Потухшие взгляды, обреченная без надега, написанная на лицах живого товара, и тщательно замаскированная глухая ненависть к хозяевам, смешанная с презрением к покупателям. Тень этих чувств еще можно рассмотреть в глазах рабов, если долго смотреть прямо в них. И чем моложе невольники, тем сильнее их ненависть, тем более страстное желание вырваться из рабских оков. Картину дополняют свежие кровоподтеки и застарелые синяки на бедрах и груди большинства невольниц, их разбитые губы, синяки под глазами. Девственниц для гаремов не трогают, но и продают их по куда большей цене. А мужчины и юноши — Практически поголовно щеголяют исполосованными хлыстами-спинами. У некоторых раны даже сейчас сочатся с укровицей, и их густо облепили мухи. Самых же буйных рабов так и вовсе держат в ямах-зинданах, медленно и неуклонно ломая волю тех строптивцев, кого купцы родохниты посчитали более выгодным не казнить, а продать в рабство. Русских невольников на базаре будет поменьше черкесов, но их также очень много» больше, чем половцев, составляющих третью группу рабов. Угрюмы затравлены русичи, не ожидают они для себя ничего хорошего. Однако во взглядах некоторых крепких мужиков я разглядел не только обреченность, но и изредка прорывающийся из глубины души гнев. А судя по узловатым, жилистым рукам этих мужей, развитым, хоть и подсохшим с голодухи мышцам, еврейские купцы-родохниты, доминирующие на рынке, перепродают фрязям и прочим покупателям русских дружинников. В голове моей тотчас созрел очередной план, порожденный из утренней лжи. А что, если купить сейчас как можно больше невольников-воинов? Ну а заодно приобрести немного самого простого оружия, типа легких топоров и щитов-калканов, с улиц опять же. Надо только как можно быстрее распродать воск и меха, чтобы уже к вечеру не только выкупить рабов, но и покормить их и дать отдохнуть. С этими мыслями я было круто развернулся в сторону дальнего конца базара, где сейчас неспешно торгуется Славка. Нужно сворачивать его купеческие дела и отдавать мех с воском, если не по дешевке, то по оптовым ценам. Можно даже за Марка послать, ведь хотел же генуизец выкупить весь мой мех. Но только я сделал первый шаг, увлекая за собой Алексея, как справа раздался звонкий и показавшийся явно знакомым девичий голос — с легким певучим акцентом, но вполне правильно выговаривающие русские слова. «Князь уже нашел своего ближника?»